Глава 11 Вопреки словам Терентьева, небольшое дело сожрало остаток дня вплоть до отбоя, но Виталий уперся и все завершил за один заход, к сожалению, пропустив при этом ужин. Вопрос был чисто технический, того же примерно свойства, что и капиллярные сцепки только немного из другой области. Задачей Виталия было сходить в премсектор, посидеть за терминалом глайдера и вывести кое-какую документацию в планшет, параллельно изучив спецификации на три узла артефакта. Все три применялись на боевых и гражданских кораблях, но не на мелочи, вроде соток, двухсоток или гиацинтов, от пятисотки и выше. Виталий добросовестно выполнил все приказы мастера, вызвал Бобик и с чистым сердцем покатил в общежитие. Терентьев тоже не бездельничал, сидел за терминалом, а для Виталия припас чебуреки и пива, правда, пиво оказалось безалкогольным. Но Виталий к пиву был вообще-то непривычен, поскольку в академии старался не слишком конфликтовать с режимом. Поэтому без затей разогрел чебуреки в конвекторе и с удовольствием заглотил, запивая безалкогольным, и совершенно не понимая, правильное оно или же нет. От съеденного и выпитого его стало неудержимо клонить в сон. Терентьев, заметив это, посоветовал не дурить и немедленно падать в койку, тем более что подъем намечался раньше обычного. Виталий даже не стал спрашивать, почему. Ушел к себе в комнату, разделся, лег и уснул. И, в общем-то, даже выспался, хотя планшет сыграл тревогу еще затемно. Виталий подскочил, сцапал планшет, убедился, что ничего с ему не блажится и не мерещится. Реально, тревога по полку, категория «Б». Это значит, что поднимают не весь полк, а только определенные службы. Но личное подтверждение отсылать уже надо, что Виталий немедленно и проделал, а потом принялся спешно одеваться. Через несколько минут они с мастером были готовы. Заперли номер, спустились вниз, там уже ждало несколько бобиков. Спускались интенданты не в одиночестве. Довольно много гвардейцев, в основном пилотов, тоже спешило вниз. Помимо флотских попадались и гражданские. Эти спустились позже всех, когда половина бобиков с пилотами уже укатила на лётное поле и кангарам. Виталий сунулся было к ближайшей платформе, но Терентьев аккуратно поймал его за рукав. Погоди, за нами отдельно приедут. И действительно, вскоре подкатил крытый фран, а не легкомысленный бобик, из чего Виталий заключил, пожаловала командование. Он не ошибся. Фран привез начальника разведки полковника Жернакова, с которым у Терентьева определенный имелся тесный контакт. Конечно же, Виталий отправили вперед, к водителю, а мастер сел в салон к Жернакову. О чем разговаривали сзади, Виталий не слышал. Фран несколько минут постоял, потом тронулся. Насколько мог судить Виталий, налетное поле, но не общее а в примсектор. На КПП последние сомнения развеялись окончательно. Ехали к глайдеру интендантов. Остановку Виталий воспринял как сигнал к выгрузке, поэтому сразу же открыл дверцу и вышел. Терентьев оставался в машине еще с минуту. Покинув ее, мастер деловито подошел к багажнику глайдера. «Отворяй! Че стоишь?» скомандовал он Виталию. Тот послушно кликнул дистанционкой. «Переодеваемся в полевое», заговорил мастер, копаясь в дебрях одного из рундуков. «На, держи». Виталий поймал брошенный пакет. Потом пришлось отдельно ловить ботинки. «Где-то тут еще антикомарин был», бормотал из рундука Терентьев. «Ага, вот он». Южась от утренней прохлады, Виталий переоделся и переобулся. Общевойсковая полевая форма, на неискушенный взгляд, мало чем отличалась от флотской оперативной, но люди военные разницу, разумеется, замечали сразу. Форма была удобная и эргономичная. Двойной капюшон избавлял от необходимости носить отдельный головной убор, кепку или фуражку. Капюшон не обронишь и не потеряешь. Первый потоньше и с намеком на узкий жесткий козырек, при необходимости защищал от дождя или солнца. Второй, мягкий и плотный, предназначался для холодов. Застежка куртки была не вертикальная, а чуть наискось, как раз под правую руку. Чуть впереди левой подмышки располагалась вшитая кобура, Больше напоминающая сложной формы карман. Плазменник в нем фиксировался намертво, и в походном состоянии ни ткань не оттягивал, ни руке не мешал, но при этом выхватить оружие можно было очень быстро. Брюки заправлялись в высокие голенища ботинок берцев, но при этом на каждой брючине имелся припуск юбка с липучкой, чтобы ничего в обувку не сыпалось и Не лилось. Если припуск был правильно опущен и закреплен, можно смело форсировать ручьи и лужи без боязни промокнуть. Разумеется, ткань куртки и брюк, равно как и материал, из которого были сделаны берцы, были водо- и пыли отталкивающими. В левом нагрудном кармане, если вариант формы для левши, то в правом имелся дополнительный чехольчик с очками. Очки посредством специального шнурка крепились к карману. Опять же не потеряешь. А сам шнурок одновременно служил проводком к плоскому элементу питания. Эта маленькая и легкая батарейка обеспечивала работу очков в режиме ноктовизора, а подпитывалась от фото, термо и моби-элементов, вживленных в ткань куртки. Солнышко светит, батарея подзаряжается. Человек, одетый в такую форму, двигается, батарея подзаряжается. Если поблизости источники тепла способны один бок нагреть, батарея подзаряжается. В общем, отличная была форма на все случаи жизни. Флотская оперативная в целом тоже была хороша, но она была заточена несколько под иные задачи, в основном на выживание в условиях атмосферных и космических кораблей и в силу этого имела другие удобства и хитрости. Виталий хорошо знал оба варианта, поскольку если вдруг флот попадал в условия, когда приходилось выполнять задачи на поверхности планет или спутников, то он просто пользовался общевойсковой формой, да и все. По этой причине полевую форму никогда не называли «шурупской». Только общевойсковые парадную и повседневную. «Облачился?» — спросил Терентьев. «Так точно?» — бодро отрапортовал Виталий. Мастер тоже уже надел полевую и приладил плазменник. Карман у левой подмышки очень солидно оттопыривался. «Антикомарин!» — Терентьев подал кругляш на цепочке. Виталий привычно надел его на шею и спрятал под куртку. «Включить можно будет потом». В пределах города Мушву отгоняли стационарные установки. Снятую одежду и обувь оставили в багажнике. Похоже, сюда заехали исключительно переодеться, хотя Виталий уже было решил, что полетят на своем глайдере. Но нет. Терентьев велел глайдер запереть и направился к ожидающему Франу, начальника разведки. Виталию Ничего не оставалось, как последовать за мастером. Пройдя через КПП в обратном направлении, машина покатила к кораблям у стартовой линии. Там вовсю шла погрузка сразу на 4 сотки, три печеры и грузовую каму. В пассажирском отсеке печеры Виталий снова забился в свободный угол, потому что все самые удобные места по центру были заняты. Один из тех, кто там сидел, был Ройс, задира лейтенанта из столовой. Шурупов он, конечно же, приметил и мрачно на с Виталием зыркал. Хорошо, хоть пока молчал. Поскольку мастер до объяснений инструктажей вновь не снизошел, Виталий оказался предоставлен сам себе. Подъем сегодня был ранний. Неудивительно, что очень скоро стали слепаться глаза. Виталий прильнул виском к переборке и беззастенчиво подрёмывал, вывалившись в реальность только на время старта и взлетной болтанки. К финишу он так разоспался, что еле пришел в себя. Даже посадка толком не растрясла. К этому моменту уже рассвело, и первобытная тундра-степь была залита светом лори, как местные чаще называли «82-ю Иридана». Виталий почему-то вспомнил капитана Зуева из службы биологической адаптации и его вводную лекцию, точнее, тот факт, что и Лори, и Ларея были заметно старше Солнца и Земли, как минимум вдвое, и что нынешняя биота на Ларее уже не первая и наверняка даже не вторая. Местная жизнь примерно соответствовала земной плейстоценовой и от сегодняшней голоценовой Земли отставала на мизерной со вселенской точки зрения срок, от пары миллионов до нескольких тысяч лет. Потом мысли сами собой переключились на загадочных чужих. Возможно, они строили свою базу миллионы или даже миллиарды лет назад, когда жизнь на Лорее была совсем другой. Впрочем, нет. Какие миллиарды? Сохранилось ли на Земле или Лорее что-либо материальное сравнимого возраста? Облик обеих планет с тех пор неузнаваемо изменился, от состава атмосферы до расположения материков и литосферных плит. Все неоднократно перемалывалось, уходило в недра Лареи в зонах субдукции и вновь восставало из глубин в зонах спрединга, очищенным и переплавленным. Миллиард лет, пожалуй, база чужих не просуществует. Значит, они строили ее во времена лорейских динозавров. Или что тут нынешней мегафауне предшествовало? Скомандовали выгрузку, и Виталий отвлекся. Из десантных люков подвое выпрыгивали бойцы в боевом облачении. Люд из пассажирского отсека пока ожидал своей очереди. В иллюминаторы... Было видно, что на плоском безлесном пятачке уже копошатся инженеры, что-то возводя. Надо понимать, штаб, жилые палатки, кухню, полевой лагерь, одним словом. По периметру, над грунтом, возвышались полусферы мобильных генераторов защитного поля, а еще дальше рассыпались пехотинцы и зацепления. Вообще, Виталий не ожидал такого размаха. думал. «Первая разведка пройдет с меньшей помпой». Но потом поразмыслил и осознал, что первая разведка наверняка уже давно состоялась, и вторая тоже, и все последующие, сколько их положено провести. А сейчас как раз готовится планомерная осада чужой базы. Когда только успели... Наконец, дали добро на выход пассажирам. Виталий задумался почему среди пассажиров есть пилоты, а потом сообразил, машин в полку меньше, чем пилотов. Вот и привезли людей на смену. Все логично, летать будут по очереди, по вахтам». Не успели Виталий с шефом ступить на землю, материализовался шустрый мичман с планшетом наперевес. «Здравия желаю! Кто из вас, Терентьев?» «Я», — ответил мастер покосившись на Виталия. Тот, ясное дело, помалкивал. «Следуйте за мной, господа офицеры. Совещание уже началось». «Какое еще совещание?» Подумал Виталий недоуменно. «Только прилетели и уже совещание? Мичман привел их к призомистому КШМ, командно-штабному модулю, атмосферному кораблю, приспособленному под мобильный центр управления войсками. Модуль имел форму усеченного конуса диаметром у основания чуть больше 12 метров и выглядел очень солидно и неприступно. Разумеется, он охранялся, непонятно только от кого. Внешнее оцепление еще было вполне оправданным. Вокруг все-таки дикая плейстоценовая тундростепь с хищниками, способными охотиться на зверей слоновьих габаритов да и травоядные звери-жертвы в ярости могут затоптать кого угодно, особенно стадом. Но от кого охранять кошаем, находящийся внутри периметра? Уставы уставами, однако подобные вещи казались Виталию откровенными перегибами и пустым разбрасыванием ресурсов. Смысл дошел до Виталия лишь когда у всех троих, включая Мичмана, охрана проверила документы. «Черт возьми! А операция-то наверняка секретная. Далеко не все тут знают, что неподалеку база чужих. Для большинства это просто очередной полевой выезд, учения, маневры». В основном отсеки КШМ за овальным столом совещалось командование. Моложавый вице-адмирал, два контрадмирала, два полковника, одного Виталий Знал, Жернакова и напряженный, как струна, майор на самом неудобном месте. Чуть в стороне, за спинами адмиралов, у терминалов, сидели еще двое майоров. Оба, в отличие от напряженного, в повседневной форме, а не в полевой. Скорее всего, это были адмиральские референты. При виде вошедших в отсек капитанов, Мичман остался в буфере. Вице-адмирал осекся. И с неудовольствием возрился на прибывших. Кто такие? Сварливо поинтересовался он. Откуда? Один из референтов тотчас вскочил, склонился к начальству и что-то доверительно зашептал на ухо. Какие еще интенданты? нахмурился вице-адмирал. Какого хрена? Референт продолжал шептать. Тут. Стал Жорнаков. «Василий Семенович, это те самые командировочные офицеры, которые предсказали сам факт существования базы, а потом с первой попытки ее обнаружили. Я вам докладывал». Лицо вице-адмирала чуть-чуть смягчилось. «А, генштабовские эксперты, что ли?» «Вроде того», — подал голос Терентьев. «Надеюсь, допуск у вас соответствующий?» — спросил вице-адмирал, явно перестраховываясь. Терентьев сдержанно усмехнулся. «С допуском все в порядке. Иначе нас просто сюда не впустили бы. Там же вам бат на входе». «А, ну да, ну да», — с явным облегчением покивал вице-адмирал. «Что ж, присаживайтесь». Места оставались только рядом с напряженным майором. Одно за столом, а остальные у терминалов по периметру. К столу, разумеется, подсел Терентьев. «Продолжим», — заговорил вице-адмирал. «Ну, допустим, вскроете вы эти долбаные бронещиты. Где гарантия, что там нет какой-нибудь защиты, ловушки?» «Нет такой гарантии», — хмуро сообщил напряженный майор. «Ну и зачем нам такая радость?» Вице-адмирал поморщился. «Начинать операцию с трупов как-то не хочется». «Я с удовольствием выслушаю альтернативные предложения», — грустно признался майор. Но что-то никто не горит желанием их высказывать. «Не забывайте, Заварзин!» Тут же одернул его один из контр и Виталий внезапно понял, кто это. Конечно же, командир Семеновского полка Андрей Байко. Виталий никогда не видел его живьем только на изображениях. Возможно, поэтому сразу и не узнал. господин контрадмирал, командование требует от меня доступ к помещениям базы, но я не могу туда никого телепортировать. Для проникновения на базу нужно либо открыть штатные входы, либо пробиться через оболочку. Как открыть входы, никто не знает, а вскрывать оболочку мне запрещают». «Ну и как?» — спрашивается мне. «Выполнять приказ! Я ж не волшебник!» В тоне Заварзина не было ни подобострастия, ни заискивания. Чувствовалось, что майор уверен в своей правоте и готов отстаивать собственное мнение. «Что вы сразу? Трупы, трупы!» проворчал второй контрадмирал, пока не узнанный Виталием. «Как будто нельзя послать автоматы!» «Я и собирался послать автоматы!» с некоторой обидой сообщил майор. По крайней мере, сначала. Вице-адмирал озадаченно уставился на него. Очевидно, мысль об автоматах вместо людей, штурмующих периметр базы, до сих пор не приходила ему в голову. «Ну-ка, расскажите подробнее, в деталях. Как вы предлагаете вскрывать бронещиты? велел он майору. «Чтобы понял даже не специалист». Майор долготерпеливо вздохнул и заговорил, монотонно и устало. У него были красные глаза невыспавшегося человека и характерная заторможенность движений, которую Виталий сначала принял за напряженность. Будь его воля, Виталий велел бы этому бедолаге отдыхать, а не командовать осадой базы. Но начальство, похоже, считало иначе. «Первым делом», — сообщил майор, — Следует произвести детальную разведку в пределах обозначенной территории. Не исключено, что за долгие годы автонома внешняя оболочка базы где-нибудь обнажилась. Хотя я на это не особо надеюсь. Если обнажившихся мест не найдется, придется снимать грунт в непосредственной близости от предполагаемых шлюзов. Разведку нужно провести в пределах окружности диаметром около полукилометра, так что много времени это не займет. Выемка грунта, если до нее дойдет, однозначно затянется на несколько дней». «Дней?» — возмущенно перебил вице-адмирал. «Ты в своем уме, майор? У нас нет нескольких дней!» «Если у меня не будет нескольких дней, у вас...» Наверняка будут несколько трупов, господин адмирал. Саперов обычно никто не торопит, а в нашем случае диаметр бомбы, осмелюсь напомнить, полкилометра. Меньше. Спокойно, но несколько мрачновато вставил Терентьев, хотя никто не давал ему слова. 450 метров — это диаметр зоны, где порог срабатывания на Тау-импульс положительный. Сама база наверняка меньше, думаю, не больше ста метров в поперечнике. И вряд ли она круглая. Возникла неловкая пауза. Внимание адмиралов и старших офицеров вновь оказалось прикованным к нахальному капитану, да при том шурупу, хотя по форме это и не ощущалось. Зато майора сей факт, по-видимому, на какое-то время спас от начальственного гнева. «Импульс, говорите!» Недобро прищурившись, процедил вице-адмирал. «Я гляжу, вы знаток инопланетных баз. В интендантской школе изучали, да?» Последний полувопрос-полуподначку Терентьев проигнорировал. Ответил на предпоследнюю реплику. «Будем считать, что знаток». «И много баз на своем веку повидали?» С нескрываемым сарказмом поинтересовался вице-адмирал. «И еще. Интересуюсь, давно ли ваш розовощекий напарник выпустился из Академии? Или откуда он там выпустился? Из Шурупского училища какого-нибудь? Год назад? Два или больше?» «Меньше», — Терентьев внезапно усмехнулся. «Примерно месяц назад. Но за этот месяц он уже успел найти одну инопланетную базу и расследовать одну катастрофу». «Завидный КПД, не находите?» Виталию, невольно оказавшемуся в центре внимания, остро захотелось стать маленьким и незаметным. Все адмиралы и офицеры за столом с величайшим интересом слушали Терентьева, хотя невооруженным взглядом виделось также их растущее возмущение. «Что же до меня, господин адмирал?» как ни в чем не бывало, продолжал Терентьев то чужих баз я действительно повидал немало. Это, например, седьмая. И то, что она не покинута миллионы лет назад, а цела целёхонька, меня опять же не слишком смущает. Нетронутую базу я тоже уже видел. Правда, в осаде не участвовал. Там и без меня кому было. Но пару консультаций высоким инстанциям дать пришлось, раз уж оказался рядом. В этот раз мы с напарником тоже случились рядом, но вот вести правильную осаду чужой базы, как я вижу, особенно некому, так что придется вам, уж простите, слушать меня с напарником. И для начала, да в свете всего вышеизложенного, скажу я вам, господа, майор Заварзин совершенно прав. Торопиться в подобных операциях вредно для здоровья тем, кто окажется в самом пекле а тем, кто будет наблюдать издалека, вредно для карьеры. Между тем, докладывать наверх придется и в случае триумфа, и в случае неприятностей. Так что на вашем месте, господин адмирал, я бы прислушался к любому, кто станет добывать вам триумф». Командир Семеновского полка не стерпел дерзких речей незнакомого офицера, не самых высоких званий и рывком поднялся на ноги. «Не слишком ли вы много себе позволяете, капитан?» «Не слишком?» — холодно отозвался Терентьев и тоже встал. Отточенным движением он продемонстрировал командованию всемогущий жетон и быстро спрятал его назад, во внутренний карман кителя. «Даже так?» — заметно мягче произнес Байко. «Что ж, это меняет дело». «Надо понимать, командование осадой примите вы, капитан?» «Техническое? Безусловно», — подтвердил Терентьев. «На общее я, разумеется, претендовать не смею, и в первую очередь прошу всех присутствующих оказывать мне соответствующую командно-административную поддержку». Виталий перевел взгляд с командира полка на вице-адмирала до сих пор, несомненно, первую скрипку в местном флотском оркестре. И ожидаемо прочел на его лице нескрываемое облегчение, а вовсе не гнев. Еще бы, благодаря жетону, вся ответственность за любые грядущие сюрпризы и неприятности теперь ложилась на капитана Терентьева. Ну а в случае успеха, сами посудите, не капитана же станут благодарить и награждать. У Победы много отцов. «Хоть в общих чертах, капитан, объясните, чего нам ждать? Что вообще будет происходить?» Задал вопрос вице-адмирал, на этот раз практически без спеси в голосе. «Существуют генштабовские инструкции на случай обнаружения инопланетных артефактов. Не то чтобы закрытые, скорее для служебного пользования». Систематически войска и флот им не обучают, но в любом полковом штабе нужная методичка непременно найдется. Подразумевается, что на место прибывают специалисты, ознакомленные с этими инструкциями, и начинают действовать сообразно им. Существует стандартная процедура и на случай столкновения с инопланетными базами. Вот и займемся этой процедурой, тем более что майор Заварзин — в целом собирался действовать достаточно адекватно. Терентьев излагал сухо и намеренно канцелярски, но людям при погонах это и требовалось. Они выросли и выслужились в обнимку с канцеляритетом, казенные обороты их успокаивали и внушали уверенность в общем успехе. «А конкретно?» — не унимался вице-адмирал. Как вы будете осуществлять руководство осадой? Разумеется, мне нужны будут люди: Внешнее охранение, связисты, аналитики, спецы. Нужно, чтобы они всегда имелись под рукой и были готовы быстро и четко исполнить любой приказ, любое поручение. Лучше будет, если вы, господин адмирал, приставите ко мне одного из своих референтов. Когда что-нибудь понадобится, я оповещу его, а он вас или вашего заместителя. Тогда вам не придется, образно говоря, искать кошку в темной комнате. Наоборот, вы займетесь хорошо знакомым и привычным делом, управлением различными подразделениями флота в соответствии с поставленными задачами. Ну а формулированием задач займемся я и мой коллега, поскольку именно этому нас обучали и к этому готовили. Прекрасно! Вице-адмирал всплеснул руками и обернулся к контрадмиралу Байко, командиру Семеновского полка. «Не правда ли, Андрей Валентинович? Терпеть не могу ходить туда не знаю куда и искать искать и ее побери, черную кошку в темной комнате. А вот когда и солдат, и офицер, и адмирал знают свой маневр, это совсем другой коленкор. Это и есть воинский порядок во всей красе». Командующий обернулся к референтам. Джексон, приказываю перейти в распоряжение капитана Терентьева. С готовностью подсказал мастер. В распоряжение капитана Терентьева. Связь по экстренному каналу. Да и еще парочку вестовых откройте для страховки. Докладывайте обстановку каждый час. Но если вдруг возникнет что-либо важное, разрешаю отложенный доклад. А вы, Фабр. «Составьте график дежурств по штабу, да поживее, чтобы тут же и согласовать!» Второй референт деловито кивнул и уткнулся в терминал. «Заварзин! Вы, разумеется, тоже поступаете в распоряжение капитана Терентьева! Все, работайте!» «Благодарю вас, господин адмирал», — произнес Терентьев вполне искренне. «Ловко он», — подумал Виталий, с некоторой даже завистью. Раз-два, и все повернул так, что господа начальники не за жопы свои в штанах с лампасами трястись вынуждены, а делать хорошо знакомые и привычные вещи — приказывать, переподчинять и руководить личным составом. Ать-два, кругом марш, как говорится. Молодец, мастер, ни перед кем шапку не ломает, но и пальцы особо не гнет, во всяком случае, не больше необходимого. И с седьмой базы ловко их всех умыл. Да и меня Таротика отмазал. Не дал в обиду. Запомню, чего уж. Кашаемку они покинули вчетвером. Мастер, Виталий, майор Заварзин и референт Джексон. Наружу вамбат пропускал беспрепятственно. Ну чё, майор? Терентьев явно не склонен был терять время попусту. Рассказывай чего задумал что успел и веди где ты тут угнездился сейчас сядем поглядим что имеется под рукой покумекаем как к объекту половчее подступиться говоришь роботы есть есть как не быть подтвердил заварзин два полных комплекта точнее почти полных какие именно седьмые пэрки и еноты а почему почти У енотов эффекторов только пять. Шестой потерян месяц назад, а замену нынешним струнникам не доставили. «Что ж, это не смертельно», — фыркнул Терентьев. «Справимся и пятью». «Я тоже так думаю», — кивнул Заварзин. «Долго не спамши», — участливо поинтересовался Терентьев. «Глазки у тебя как у рака, вареного». «Двое суток, почти». Ничего, я стимуляторов нажрался. Дойдем, еще сожру. Лучше бы. Поспал. Кстати, и окно грядет. Как автоматы о задаче мы вышлем? Часа четыре точно у тебя будет. Прям в аппаратный и завалишься. Вон, Виталик подежурит. Благо выспался. Так, Панкратов. Подежурю, конечно, заверил Виталий. Работал я и с ПРК, и с енотами и даже с долбанными W, извинить за резкость. «Их же вроде сняли», — не слишком уверенно произнес Заварзин. «Года три назад?» «Четыре», — уточнил Виталий. «Перед самым снятием я с ними и работал. Все проклял. Еноты на порядок круче, да и ПРК тоже, особенно в Ишпятых». «Это да», — вздохнул Заварзин. «Ну вот и пришли. Добро пожаловать в нашу хату, господа союзники!» Водчина майора Заварзина состояла из четырех выстроившихся в порядок платанов оперативно-тактических кораблей класса 300. Поменьше давешней адмиральской кошаемки, но побольше глайдера или двухсотки, размером примерно со стандартную комнату в общаге, метров 6 на 3 и не меньше двух с половиной высоту. Со стороны платаны были похожи то ли на гигантские чуть сплюснутые фасолины, то ли на шляпки диковинных ларейских грибов, на которые даже Виталий уже успел насмотреться. Только грибы были куда мельче. Крайний слева платан служил аппаратный, откуда управлялись поисковые роботы. Все это хозяйство Виталий неплохо знал, поскольку инженерная его подготовка была обширнее пилотской, за что, собственно, его и зачислили в Р-80. Референту Джексону велели сесть в уголке и не отсвечивать, а сами втроем оккупировали головной терминал и быстренько, часа за полтора, состряпали годную программу для енотов и пр а потом скрупулезно прописали все текущие данные, начав с предполагаемых координат базы и закончив очередностью возврата эффекторов. Данные вводил Виталий, Заварзин диктовал, мастер контролировал и иногда поправлял. Джексон по собственной инициативе сбегал в текилак и состряпал кофе, заслужив молчаливую благодарность всех, в первую очередь, Заварзина. Таблетку майор все-таки слопал, хотя запивать стимулятор напитками вроде кофе не рекомендовалось. Потом Заварзин покрикивал на своих подчиненных, экипажи всех четырех платанов. Мичман – тот самый, что провожал интендантов на адмиральское совещание. Краснолицый сержант и восемь рядовых около четверти часа извлекали базы с эффекторами из походных коконов, вгоняли их в рабочее состояние, заливали только что отлаженную программу в память Прогоняли контрольные тесты. Стартовая процедура была не то чтобы очень уж сложной, скорее громоздкой. Полагалось совершить довольно много действий в нужной последовательности, и если все проделать правильно, то поиск, вероятнее всего, пройдет штатно. Вероятнее всего, необходимая оговорка, поскольку от случайностей все равно никто не застрахован. Сбой... Возможны, потому что техника сложная и задачу выполняет сложную. Стало быть, обладает определенной степенью свободы. А там, где довольно свободы, случайности нет-нет, да и происходят. Особенно, когда имеешь дело с изделиями чужих. Еноты стартовали на несколько минут раньше. Эта система в целом оказалась удачнее стандартных пр быстрее программировалась, быстрее достигала готовности и вообще вела поиск «осмысленнее, что ли?». Там, где прки с сплошь и рядом тупили, еноты обычно отыскивали верные тактику и стратегию заметно увереннее. Кроме того, эффекторы матки енот были шустрее и подвижнее, хотя и хрупче. В частности, именно поэтому одного енота сегодня не хватало, а медлительных но зато солиднее склепанных пэрок и имелся полный комплект. Матка шурша винтами взмыла в небо. Эффекторы выстроились в колонну и бодро потрусили на северо-запад, границы лагеря. Туда, где купола генераторов защиты понатыкали плотнее всего и где виднелись бойцы в полном боевом оснащении. «Сосна, сосна! Я флигель!» доносилась из аппаратной. Заварзин кого-то вызывал. Небось, внешнее охранение как раз. «Там мои ребятишки потопали. Снимите блок. Ага, и вторые пойдут минут через пять. Добро. Спасибо». Угадал Заварзин с интервалом. Матка ПР взлетела действительно минут через пять, и коренастые ее эффекторы убежали вслед за енотами. «Ну все», — подытожил Терентьев. «Теперь только ждать. Спать будешь, майор?» «Буду». Заварзин потер мутноватые глаза и протяжно зевнул. «Что ел таблетку, что не ел, елки-палки?» «Стан, ты тоже поспи. Ночь будет веселая». «Мишаня, давай на контроль. Только часового выставь». «Зачем часовой внутри периметра?» Недовольно пробурчал краснолицый сержант. «Положено!» — вздохнул Заварзин. «Давай, не бухти мне тут. По шесть часов вахта, с оружием. Дистанция от машин не более 20 метров. Появится начальство? Докладывать. Да, эти вот два капитана с нами работают. Пропускать без разговоров. И майор из там еще в аппаратный. Видел? Видел». «Проинструктирую», — пообещал сержант и тут же рявкнул в сторону рядовых, таких же молодых парней, как и Виталий, даже, возможно, моложе. «Гаврилов, ко мне!» Самому сержанту было лет тридцать, наверное, может быть, немного больше. «А ты чем займешься?» — поинтересовался Терентьев у Виталия. «Тоже на боковую?» «Мне ж вроде дежурить» неуверенно произнес Виталий. «Да не надо, сержанты сам справятся», сказал Заварзин и снова зевнул. «Тогда я бы лучше по лагерю побродил», задумчиво протянул Виталий. «Любопытно, хватит моего пропуска или завернут?» «Твоего пропуска везде хватит. Два совета. Не ходи за периметр» и не суйся к объектам, которые вамбат охраняет. Пропустить-то тебя пропустят, и туда, и туда. Но за периметром дикая лорея во всей красе, а ты у нас пока еще не корифей в выживании на природе. Ну а что до вамбата? Люди, которых они охраняют, делом заняты. Зачем им мешать? Понял, кивнул Виталий. Значит, поброжу внутри периметра. Поброди вздохнул Терентьев и тихо чертыхнулся. «Черт, себе поспать, что ли? Прав, майор, ночью самая веселуха как раз и начнется. Как пить дать?» Из платана показался Джексон, сосредоточенно глядящий в планшет. Он неспешно приблизился к Терентьеву и практически без вопросительных интонаций произнес. «Я докладываю адмиралу, что поисковые системы отправлены. «Докладывай!» — вальяжно кивнул Терентьев. «Добавь еще, что первые результаты будут не раньше, чем через шесть часов». «Принято!» — референт немедленно уткнулся в планшет. Виталий отошел от стоящих редком платанов, огляделся. Военный лагерь шумел и шевелился, словно муравейник в погожий день. Он делился на две неравные части, одна поменьше, Напоминало лагерь в лагере. Там сконцентрировались корабли командования и спецов, в том числе гражданских. Именно там было больше всего охраны. Уже успело сложиться народное название этого пятачка — «Красный уголок». Вторая часть состояла преимущественно из возведенных палаток, а не из кораблей, и имела хозяйственно-прикладное значение — жилье для солдат и младших офицеров хозблок со столовой в центре, склады, посадочная площадка и полевой на диспетчерский пункт. Охрану тут почти не выставляли, разве что у складов. И уж точно это был не вомбат. Каждая часть жила своей жизнью. Взлет-посадка принимала и отправляла корабли. С летного поля к складам сновали груженные платформы-бобики, возвращаясь уже налегке. Виталий сдержанно поудивлялся, неужели для осады базы нужно столько всякой всячины. Создавалось впечатление, что лагерь возведен на долгие годы, а вовсе не на неделю-другую. В очередной раз пораскинув мозгами, Виталий снова сумел вычленить здравую мысль, поскольку найденная чужая база, нетронутая, Даже если ее благополучно вскроют, осада сменится исследованиями и изучением найденных артефактов, среди которых наверняка встретятся незнакомые. А в этом деле флот спешить станет вряд ли. Пока длится осада, как раз с Земли и других колоний подтянутся ученые, спецы-прикладники, все те, кто обычно и занимается изучением инопланетных находок. Им ведь тоже нужно где-то работать, где-то есть, где-то спать. Фактически речь идет даже не о лагере, а о поселении или городке. Понятие неоднозначно временном, а из тех временных, которые зачастую становятся долговечнее многих постоянных. Правильно, подумал Виталий, неспешно пересекая широкую главную улицу, ведущую на летное поле. Зря, что ли, бывалые люди говорят, летишь на неделю, припасов бери, на месяц. С обширной плоской площадки ушел в небо очередной разгруженный транспортник-трехсотка. Виталий с линцой проводил его взглядом и подумал, что в кресле второго пилота вполне может сидеть кто-нибудь из его однокашников. А вполне возможно, что и за пультом молодым нужно налет повышать. А старикам напрягаться чаще всего лень. Флотс Традицис. И, будто на заказ, с проезжающего мимо груженного бобика, на ходу спрыгнули двое лейтенантов, отцепившись от боковых дуг. Ты гляди, кто идет! весело заорал Леха Дементьев. Пропажа! Второй, Вене Гершинзон, вел себя сдержанно. Как впрочем, и всегда. Здоров, Щелбан! Все-таки к нам, Семеновцы, и где ты, интересуюсь, пропадал? Капитан, капитан, капитанище! Привет, хлопцы! Виталий с удовольствием обнялся сначала с Лехой, потом с Веней. Потом решил, что метод, уже однажды себя оправдавший, следует применять и далее. Грустно вздохнул и полез за удостоверением личности. Дико извиняюсь, но сначала вынужден представиться. Капитан Панкратов, интендантская служба Генштаба. Так уж вышло. Поймите сами. В командировке я. Он еще хотел добавить, что цель первой командировки очень удачно совпала с якобы покупкой после выпуска в Семеновский, но вовремя сообразил, что никакого совпадения тут не было. А был голый расчет Прокопенко и Терентьева и прикусил язык. Гершинзон явно уже все знал, со слов фон Платона больше ниоткуда. А вот Леха озадачился, похлопал глазами, переглянулся с Веней. «Генштаб?» — недоуменно вопросил он. «Не понял. Это шурупы». А ты седьмой был на финише! Как так? Ну, вот так. И в шурупах есть жизнь Лёха. Тут решил вмешаться умный Венегер Шанзон. Лешка, ну ты что как маленький? Мы люди военные. Сказано Панкратов. Значит Панкратов. Шуруп не шуруп? Какая разница? А! Дошло наконец-то до Дементьева. «Шуруп, но секретный шуруп Все, все, умолкаю. Поболтать-то с тобой можно или как?» «Не о службе, абстрактно». «Можно, можно», — неловко улыбаясь, вздохнул Виталий. «Откуда вы такие красивые?» «Да вот, транспорт пригнали, вахту сдали и отдыхать топаем до завтра. Позавтракаем сейчас». Завтрак закончился три часа назад проворчал пунктуальный Гершинзон. «Ну, тогда сразу пообедаем!» «До обеда еще два часа!» Гершинзон поморщился и вздохнул. «Даже больше! Хотя жрать охота, тут ты прав!» «На чем летаете?» — сменил тему Виталий. «Эх!» — пренебрежительно махнул рукой Дементьев. «Старье! Валдай! Еще однопотоковый!» Разве щеглам что другое доверят? Это Рихард на темпости вторым, пока ему свой борт не дадут. Ну а мы на рухледе всякой». Валдай действительно был мирным грузовиком, древним и неповоротливым. Второго пилота в экипаже не числилось вовсе, и функции дублера за пультом при необходимости выполнял борт-инженер. Венегер Гершинзон для этой роли подходил идеально. Хороший инженер и неплохой пилот, как и Виталий. «Ты вообще как, при исполнении или просто гуляешь?» «Гуляю», — признался Виталий. «У нас окно часов шесть». «Так пошли с нами, посидим, пообедаем». «Леша», — укоризненно протянул Гершензон. «Может, человек назад зас идет, а ты ему посидим». «Черт!» Дементьев с чувством хлопнул себя по лбу. «Извини, не подумал. В общем, мы либо в столовке будем, либо в казарме «Дельта», где пилоты». «Зас?» — недоуменно переспросил Виталий. «В каком смысле «зас?» Что мне там делать?» Приятели-однокашники переглянулись. «Он не знает», — осторожно прокомментировал Гершинзон, обращаясь к Дементьеву. «Мамой, клянусь, не знает». Виталий никак не мог понять, о чем они. «Чего я не знаю?» – переспросил он, нахмурившись. «И при чем тут леший его деризас?» «Счастье там твое!» – вздохнул простодушный Дементьев. «Ждет не дождется. Только учти, сердитый очень. Так что будь начеку. Может, чем-нибудь прилететь в голову». У Виталия что-то оборвалось внутри. Кажется, он догадался. «Ты правда не знаешь, что ли?» — недоверчиво спросил Гершензон. «Ой, тогда не зря она злится. Весь полк знает, один он не знает». «Так», — Виталий преисполнился решимости. «Где этот ваш ЗАЗ? И где ее там искать?» «Известно, где Зас. В красном уголке. И там в охранении вамбат. Так что сам уж крутись. Кого попал, не пропустят. Меня пропустят. Заявил Виталий с непоколебимой уверенностью. Спасибо, хлопцы! Будет время, и к вам загляну! Неплохо, От души пожелал Дементьев. Виталий, не оглядываясь, благодарно вскинул сжатый кулак. Лот «Не сдается», – подумал он с решимостью. А через секунду шурупы тоже.